купец оказался тайным адептом одной из вновь возникших сект думаю что государство вряд ли признает законными его детей от этих жен но его христианская совесть была спокойна если бы я услышал подобную историю из уст русского я поеререкся бы ее повторить так как русские любят рассказывать небылицы доверчивым иностранцам я присутствовал на народном гулянье около Новодевичьего монастыря. Действующими лицами были солдаты и мужики, зрителями – люди из общества, весьма приверженные к подобного рода развлечениям. Палатки и балаганы с напитками были разбиты вокруг кладбища. Культ мертвых служит предлогом для народной забавы. Гуляние происходило в день какого-то святого, которого мощам и иконам исправно поклонялись в промежутках между возлияниями кваса. В тот вечер было выпито совершенно невероятное количество этого национального напитка. Восемь церквей заключает ограда монастыря. Под вечер я зашел в главный храм, он показался мне внушительным, чему сильно содействовал царивший в нем полумрак. Монахини с большим старанием украшают алтари своих часовен и очень удачно справляются с этой задачей, наиболее легкой, без сомнения, из их обетов. Что же касается других, более трудных, то они, как меня уверяют, соблюдаются довольно плохо, ибо если верить лицам хорошо осведомленным, поведение московских инокинь оставляет желать много лучшего. Палатки, битком набитые гуляющими, были отравлены обычным букетом ароматов. Запахи кожи, спиртных напитков, кислые капусты, пиво, сало от солдатских сапог, мускуса и амбры от господ смешивались самым невыносимым образом и не давали возможности дышать. Величайшее удовольствие русских — пьянство, другими словами, забвение. Несчастные люди, им нужно бредить, чтобы быть счастливыми. Но вот что характеризует добродушие русского народа. Напившись, Мужики становятся чувствительными, и вместо того, чтобы угощать друг друга тумаками, по обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются. Любопытная и странная нация, она заслуживает лучшей участи. На гулянье присутствовало множество казаков. Молчаливой стеной окружили они певцов, исполнявших заунывные песни донских казаков, и лишь изредка подхватывали припев. Казаки говорят: отличаются кротким нравом, но на войне одно их имя наводит ужас. Происходит это от того, что они невероятно невежественны, и их начальники умеют искусно пользоваться их темнотой. Когда я вспоминаю, какими баснями позволяли себе офицеры обманывать своих подчиненных, все во мне возмущается, и я негодую на правительство, унижающееся до подобных уловок». или во всяком случае оставляющие их безнаказанными. Дело в том, что, как я слышал из надежного источника, многие казацкие генералы обращались в кампании 1814 и 15 годов к своим войскам с такими речами: "Бейте врагов без страха, режьте их как можно больше. Убьют вас в бою не бойтесь. Через 3 дня будете дома у жён и детей". Бог воскресит вас, воскресит с плотью и кровью, чего ж вам бояться? И казаки, привыкшие верить своим офицерам как Богу, понимали эти обещания буквально и бились с хорошо знакомой нам храбростью, то есть при малейшей возможности избежать опасности, улепетывали как мародеры, но умели встретить смерть как солдаты, если она была неминуема. Обязанность начальника – заставить свои войска презирать смерть. Но добиться такого результата гнусным обманом, значит лишить их героизм всякого значения. Если война оправдывает все, как утверждают некоторые, то что оправдывает войну? Можно ли без ужаса и отвращения представить себе, каково нравственное состояние народа, которого войска направлялись такими средствами в бой, каких-нибудь 25 лет тому назад рассказанный факт случайно дошел до моего сведения, но сколько таких же или еще худших военных хитростей оставались мне неизвестны. Однажды, прибегнув к обману для того, чтобы управлять людьми, трудно остановиться на скользком пути. Новая компания — новая ложь, и государственная машина продолжает работать.